Глава девятнадцатая. Сердечность и любящее доброта. Когда между монахами в деревне Касами возник спор, Будда проявил сострадание и посоветовал им практиковать шесть факторов сердечности. Эти шесть факторов таковы: любовь, уважение, сплоченность, отсутствие распри, согласие. И единство – они сами по себе связаны с жизнью любящей доброты. Обращаясь к своим последователям в Касамии, Будда просил их практиковать следующим образом. Во-первых, совершать телом действия любящей доброты как в присутствии других людей, так и в их отсутствии. По отношению ко всем спутникам по святой жизни Будда сказал: это принцип сердечности, создающий любовь и уважение, и способствующий сплоченности, отсутствию споров, согласию и единству. Во-вторых, совершать речью, действия любящей доброты, как в присутствии других людей.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 Будда поощрял монахов делиться без остатков всем, что они получают, даже тем, что собрано в чашу для подаяний, если это соответствует Дхарме и обретено путем, соответствующим Дхарме. В-пятых, в присутствии других людей, а также в их отсутствии, поддерживать ненарушенные, неповрежденные, незапятнанные, незагрязненные, освобождающие, рекомендованные мудрецами, непонятые привратно и способствующие сосредоточению добродетели. Будда также поощрял своих последователей делиться этими добродетелями друг с другом в шестых, в присутствии других людей. а также в их отсутствии поддерживать святую жизнь и правильное воззрение, благородное, освобождающее и ведущее к полному уничтожению страданий. Дав эти наставления своим последователям, Будда повернулся к монаху Ананди и сказал: «Это шесть принципов сердечности». порождающих любовь и уважение, способствующих сплоченности, отсутствию споров, согласию и единству. Если ты Ананда примешь эти шесть принципов сердечности и будешь следовать им, сможешь ли ты представить такую грубость, малую или большую, которую ты не способен вынести? Нет, благородный господин, ответил Ананда. По сему, Ананда, прими и поддерживай эти шесть принципов сердечности. Так ты надолго обретешь благополучие и счастье. Сказано, что Ананда испытал удовлетворение и радость от слов Будды. Советую вам. Найти способы интегрировать шесть факторов сердечности в вашу собственную практику медиты в обычной жизни.